Глава двадцать Накрытом На крытом мосту, соединявшем две высокие башни во дворце, находились двое. Одна в золотом платье, развивающемся на ветру, сидела на бортике. Ее волосы того же цвета, что и полуденное солнце, слегка качались, а на прекрасном лице отразилась не портившая его тоска. Рядом сидел высокий юноша. Его черные волосы лежали на плечах. В запястья скрепляли тяжелые браслеты. А синие, дорогие одежды говорили о высоком статусе человека. «Я уже говорил тебе, Элейн, это решение отца. Но мы ведь можем его попросить», – издавалась принцесса. «Попросить отца», – хмыкнул Эрен, сын Примуса. «Именно им оказался этот статный юноша» чтобы он в очередной раз прочел мне лекцию о том, каким я должен быть. Но отправлять тебя в армию? А куда еще? ни к ученым же. Он их терпеть не может, считает бесхребетными червями. Они смотрели на раскинувшийся под ними сад. Там, в лучах солнца, около озера стояло безымянное надгробие. Оно им никогда не нравилось, но король запрещал сносить булыжник. «Все будет в порядке, Элейн!» Эрен подошел к любимой сестре и крепко ее обнял. «Вот увидишь, ты оглянуться не успеешь, как я уже вернусь. Весь в шрамах и наградах. Все служанки будут твои», — грустно улыбнулась принцесса, целуя брата в щеку. «А ты, глядишь, тоже найдешь себе жениха. Даже не смей!» Эрен засмеялся и отпустил сестру. «Это ненормально, что ты в твоем возрасте даже не помолвлена!» «Нормально!» — фыркнула Элейн. «Никто из этих слабаков меня не интересует! Тогда, может, мне по возвращении привести к тебе какого-нибудь генерала, который притащит с собой ворох, шлюх и наложниц? Нет уж! Избавь меня от такого удовольствия!» «Привереда! Дурак! Златовласка! Кратышка!» Они еще некоторое время шутливо перебранивались, пока не замолчали. Их лица обдувал восточный ветер. Элейн, заправив выбившуюся прядь, слегка прикрыла глаза. С уходом ее брата во дворце станет еще более одиноко. Все, что ей останется, продолжать вглядываться в свои сны. В них она видела одинокую фигуру. Та стояла на холме, обнажив меч и бесстрашно встречая перед собой тысячи свирепых воинов. И все же фигура была так же спокойна, как и скалы перед ней. Простые одежды качал ветер, пояс из веревки придерживал бутыль для воды, а в качестве сапог намотанные на ноги тряпки. И несмотря на всю эту простоту, фигура была величественной такой же, как и скалы перед ней. Элейн отчего-то чувствовала родственную связь с этой фигурой. Почему-то она ждала ее прихода и с каждым днем чувствовала, как та приближается. Принцесса надеялась, что ее желание сбудется и за ней придет ее суженый. Тот, кто предначертан ей самими небесами. Она порой даже слышала в ветре обрывки его имени. И сейчас, если прислушаться, она различала ⁇ Х-жар ⁇ Положи-ка еще камень ⁇ попросил Хаджар девушку с удивительно яркими черными волосами, цвета вороньего крыла или безлунной ночи. ⁇ А тебе немного, бычок ⁇ засмеялась Лида. Она, используя сооруженный хаджаром настил, легко притащила ему на спину еще одну плиту. Хаджар крякнул, сморгнул с ресниц пот и продолжил отжиматься. Последнюю неделю он провел в деревне, еще больше шокируя народ своим телом и скоростью восстановления. Всего за неделю он смог заново научиться пользоваться ногами. При помощи длительных медитаций он прошел по пути развития за этот краткий срок дальше, чем за пять лет во дворце. Многочасовые упражнения отзывались в его теле так, будто оно только и жаждало нечеловеческих нагрузок. Теперь Хаджар, держа на спине шесть плит по двадцать килограмм и лиду, та весила вряд ли больше, чем две плиты, отжимался уже третью сотню раз. Сообщение пользователю. Сила – плюс 0,01, телосложение – плюс тысячных Очередное сообщение нейросети лишь добавило мотивации Хаджару. «Смотрите, опять бычок качает лиду», – смеялись девушки, идущие мыть белье на ручье. Местные называли Хаджара бычком вовсе не из-за его физических качеств. Были здесь богатыри и похлеще него, такие, что могли булыжник в кулаке сжать и в труху разместить. Хаджар лично видел, как таким образом Робин детей веселил. А прозвище Хаджар получил за его ничего не делание. Нет, к нему пока относились как к болезному и потому не сильно косили взглядом, когда все работали в поле, занимались ремеслом или прочими деревенскими делами. Бывший принц и сам понимал, что не дело только собой заниматься. Все же он был обязан местным. Исходя из этих мыслей, он отправился на местные рисовые поля. Для начала. Хаджар до этого понятия не имел, что рис высаживают в воде, ровными рядами, не разгибая спины. Именно поэтому принц умудрился напортачить даже там, где напортачить было в принципе невозможно. Крестьяне поблагодарили за рвение, едва ли не в зашей выпроводили с полей. Когда же хаджар пытался помочь гончарам, ну, об этом вообще лучше не вспоминать. Так что принцу, дав заниматься своим восстановлением, дали не самое обидное прозвище и больше не трогали. Еще камень пропыхтел хаджар, переходя на следующую сотню. Как скажешь бычок хохотнула Лида и словно специально слезла с него рывком. От этого руки принца едва не подогнулись, но он выдержал. Он теперь вообще чувствовал себя намного лучше, чем во дворце. И вовсе не потому, что тогда ему было шесть, а сейчас почти девятнадцать. Нет, просто его тело, оно очень сильно изменилось. Его чутье стало острее, Зрение четче, реакция быстрее, а сила больше и всеобъемлющее. То, к чему многие стремились многими годами тренировок, Хаджар завоевал десятилетиями страданий и одним удачным совпадением. Лида притащила по настилу еще одну плиту и уселась сверху. «А это правда, что ты умеешь играть на ронг-жа?» «Да-да-да!» – Хажар. Хаджар. «Сыграешь мне?» «Вечером». «Отлично!» Лида хлопала в ладоши и слегка подпрыгивала, отчего под хохот проходящих Хаджар кряхтел еще сильнее. Мысленно он отдал распоряжение показать статус. «Имя. Хаджар. Уровень развития. Телесные узлы. Восьмая ступень. Сила. Ноль целых девять десятых. Ловкость. 1,1. Телосложение. 0,9. Очки энергии. 0,7. Несмотря на любовь к таблицам, Хаджар признал большую удобность заводской настройки, так что оставил строчный вывод информации. Его характеристики росли с астрономической скоростью. В первые несколько дней тренировок. Теперь же они еле-еле ползли наверх, так что отжимался, приседал и бегал Хаджар с другими целями. Он стремился как можно быстрее познакомиться со своим новым телом и его возможностями. Странник. Рядом, сквозь пот, принц различил своего квартиродателя. «Не хочешь силой помериться?» «Лида», — просипел Хаджар. «Ну вот». Показательно наиграно всхлипнула девушка, вновь спрыгивая на землю. По одному веревками она стянула каменные плиты на настил, и Хаджар, скрипя спиной, поднялся. Он глубоко вздохнул и размялся. Лишь недавно, после длительной пробежки длиной отсюда и до ужина, но смог вновь нормально стоять на ногах, и только тогда понял, что не настолько уж ниже Робина. Нет, он не дотягивал ему даже до груди, но до двух метров Хаджару не хватало лишь немного. Хавер был горд. Он всегда мечтал о высоком сыне. «Пойдем», — кивнул Хаджар, и они пошли на площадь. Здесь примерно раз в неделю жители мерились силой. Так они проверяли, кто и чего достиг за неделю. Ну и парни просто красовались перед девушками. Весна же все искали себе пару. Они шли по одной из центральных улиц. Да, казалось бы, как это, одной из, учитывая, что речь идет про деревню, где и одна-то улица, уже гордость. Но не стоит забывать, что деревушка была маленькой лишь по местным меркам. А так в ней стояло почти полторы сотни домов, а проживала и вовсе. Несколько тысяч. Хаджар все больше понимал, как ему повезло, что он заметил один из многочисленных охотничьих отрядов. И то, что староста, худой древний старик, позволил остаться чужаку. На площади уже разминались парни. По сравнению с ними, стройный, будто бы лощеный Хаджар смотрелся, как холеный вельможа перед гладиаторами. Каждый из этих юношей выглядел так, что мог с виду легко скрутить Хаджара в бараний рог. Внешне они мало чем уступали Робину, а многие даже выигрывали. Во всяком случае, каждый из них мог хоть сейчас, без всякой фотообработки, легко оказаться на развороте фитнес-журнала. «Смотрите, бычок пришел!» — смеялись девушки-зрительницы. «Хаджар!» Замахали рукой парни, иногда присоединявшиеся к принцу в его тренировках. Тот помахал им в ответ. На центральную площадь выкатили разные валуны. В каждом из них была высечена ручка, отчего они напоминали ненормально огромные гири. Снаряды были разного размера, от тех, что по габаритам размером с баскетбольный мяч, до тех, что надо было поднимать над головой по диаметру не меньше метра. Хаджар еще ни разу не видел, чтобы метровый, самый большой, кто-то поднял. Вряд ли здесь был адепт, способный выпрямиться с тремя тоннами веса над головой. «Начнем!» Первым за валун взялся Робин. Тягали камни, обычно женатые парни. Что-то вроде местного свиданного ритуала. Робин же... Несмотря на внучку, был холостым, потерял всю семью в лесном пожаре. Он сначала поднял валун весом в двадцать килограмм, потом хмыкнул и перешел сразу на тот, что в десять раз тяжелее. Он с кряхтением взвалил его на плечо и с громким «Эх!» вытянул в небо на руке, сразу скидывая на землю. В толпе зааплодировали. Атмосфера пусть и соревновательная, но весьма дружелюбная. После старика камням начали по одному подходить парни. Кто-то тягал сотни килограмм, кто-то полторы. Единицы могли показать такой же результат, что и Робин. И лишь двое подошли к четвертому ряду булыжников и подняли вес в три сотни. Их девушки встречали особенно восторженными аплодисментами и возгласами. Наконец пришла очередь Хаджара. Он, плюнув на ладони, подошел сразу ко второму ряду, туда, где лежали булыжники весом в сотни килограмм. С кряхтением и натугой, но поднял валун и взвалил его на плечо. Обливаясь потом и стирая зубы, он с громким «Хуф!» вытянул его на руке к небу и тут же уронил на землю. Такой результат вызвал у наблюдательниц добрый смех с аплодисментами. У местных считалось, что валун из второго ряда должен поднимать десятилетний юноша, а уж такой лоб, как Хаджар, должен был сходу начинать с третьего ряда. Никто из них, разумеется, не знал, что полмесяца назад Хаджар с трудом мог держать в руках пустую корзину. Так что для него такая скорость прогресса и восстановления уже была ненормальной. А уж радости в глазах принца при взгляде на дрожащие от натуги руки не было предела. Он вновь чувствовал себя живым. «Ты выздоравливаешь со скоростью молодого дракона», хлопнул Робин по плечу принца. Тот от этого слегка присел и прокашлялся. Старик не знал. Насколько в каком-то роде он был прав. Интересно, а то, что в груди Хаджара действительно билось драконье сердце, делало его кем? Надо будет спросить у какого-нибудь ученого. Но пока я недостаточно силен. Ну так, таская камни, сильным не станешь. Для этого другое нужно. Хаджар повернулся к старцу. О чем ты говоришь, Робин? — спросил принц. Старик посмотрел на стоявших за его спиной богатырей. Те переглянулись и, по-доброму улыбнувшись, кивнули. «Я тут пообщался со своими соколиками. Мы скоро на охоту пойдем. Не то, чтобы нам были нужны лишние руки, но ты, странник, парень вроде толковый. Хочешь присоединиться?» «Присоединиться к охотничьему отряду местных?» отряду который забивал зверей не ниже четвертой ступени пробуждения силы зверей способных ударом лапы раскрошить валуны с первого ряда конечно хочу